Глава 4 Лора сидела, не двигалась. Живая. Голос Дениса Валерьевича и не думал смягчаться. По логике, сейчас он должен начать на нее орать. Тем самым благим и ветиватым, в котором, как уже выяснилось ранее, он спец. Живая спрашиваю Эй! Ее тряхнули за плечо. Неаккуратно так? Зато Лора пришла в себя. Больно. Где больно? В плече. Где держите? Да твою ж! Ее попытку шутить явно не оценили. Лора повернула голову, желая убедиться в степени навиши на дне угрозы. Мужское лицо оказалось неожиданно близко к ней. Хмурое, неприветливое какое-то... Молодое, что ли? Лора даже моргнула. Может, я от шока что-то не то видится? Это же тот самый камбрик, которому за пятьдесят, правильно? Денис Валерьевич. Но глаза, цвет которого среди деревьев и спускающейся темноты она не могла разобрать, воспринимались вполне молодыми. Лора нервно заморгала. «Так, так, так, пусть ей что-то еще померещится, а?» «Значит, цела», — процедил мужчина. И алкоголем от него не пахло, но ну, почти. «Мы где?» «Рифму подсказать». Денис откинулся на спинку кресла и шумно выдохнул. «Не надо, знаю», — пробубнила Лариса, берясь за ручку двери. «И что дальше?» Она не то чтобы боялась выходить, она в окна боялась смотреть. «Где они? Куда их занесло? А главное, что с машиной?» А с ней что-то не так, Лариса попой чуяла. Потому что машина как-то странно накренилась. И еще, они же неслись рядом с деревьями, сучками. Значит, те поцарапали краску. Ей точно не жить. И если ее не задерет Мишка, то четвертует Костровский. Лариса уперлась лбом в руль. Ей крышка. Ничто ее не спасет. Три дня в году я пью. Господи, ей-то зачем эта информация? Замечательная традиция. Не без сарказма заметил Лора. А что ей еще оставалось делать? Рассудок плыл куда-то не в ту сторону. В этом году вышло чуть больше. И поэтому я тебя спрашиваю, женщина. У тебя цитрамон есть? Что? Лора растерялась. Она продолжала соображать через раз. Башка трещит. Таблетка какая-нибудь есть. Вы же, бабцы, обычно с собой целую кучу возите. Ее еще и бабцой обозвали. Прелестно. Что-то еще сегодня будет интересненького? Или хватит уже с нее? После вышеуслышанного даже таблетка делиться не хотелось, но врожденное человеколюбие победило. «Мне нужна моя сумка. Где она?» «Да, и правда, где?» На заднем сиденье Лариса ее не обнаружила. Еще бы. Они так неслись по косогорам, удивительно, что то упало лишь на пол. Засовывая планшет, Лора не застегнула молнию, и теперь содержимое сумки рассыпалось. Не придумав ничего лучше, все еще горя любим Лариса расстегнула ремень безопасности и нагнулась, уперевшись коленями в сиденье. Принялась шарить руками по кожаным коврикам, ища таблетницу. М да, почти сразу же послышалось где-то сбоку. До Лоры доходило с явным опозданием. А когда дошло, если она смогла рассмотреть помолодевшие глаза Кумбрига, то что мешало его персоне рассмотреть ее задницу, которую она аккуратно выпятила почти что рядом с его лицом? Кровь прильнула к голове Лоры. Она сходит с ума. Она все делает сегодня неправильно. Кто ее вообще сегодня выпустил из дома? В такие дни должен кто-то выше давать распоряжение особо деятельным дамам, чтобы они даже не думали с утра вставать с кровати, ибо чревато последствиями. На ней же юбка, шоковая. И то, что юбка, по идее, прикрывает, а иногда призывно обтягивает, намекая дразня, Лариса выдала на обозрение. «Молодец, что тут скажешь?» «Ладно, ладно, это мы опустим». Она делает благое дело. Спасает пострадавшее пьющее три дня в году лицо от головной боли. Остальное мимо. Она нашла таблетницу и с облегчением вернулась на сиденье. «Держите». Цитрамон у нее имелся. «Может, еще что-то?» Ей не удосужились ответить. Вода у мужчины была. Он закинул таблетку в рот, запил ее едва ли не половина бутылки, а потом решительно открыл дверь и вышел на улицу. Лори не хотел исследовать за ним. Можно она здесь посидит, прикинется ветошью?» Но через минуту она уже стояла рядом с Денисом Валерьевичем, снова думая о том, до чего же он впечатляющая в плане физиологии личность. Это странное ощущение на самом деле, потому что чуть ранее Костровский пригласил на работу бывших военных, и те тоже были ребятами нехилыми. Взять же того Дэна Смольянова, молодой бугай, не пропускающий ни одну юбку. Что-то многовато Денисов получается на один квадратный метр, никто не находит. Лора о чем угодно готова была думать, только не о случившемся. Но пришлось. Они оба стояли и смотрели на спущенное колесо. ларис еще и на царапины. «Домкрат есть?» «Что?» Девушка отвлеклась, представляя лицо Костровского, когда он увидит роспись на авто. «Домкрат, спрашиваю, есть?» Не думая смягчать тон, повторил Денис. «С этого момента пусть обходится без отчества. И вообще, не мешало бы узнать, тот самый ли он Денис Валерьевич. А то, может, не того она вовсе встретила. Пока она размышляла, что да как, мужчина шумно выдохнул и сказал более медленно, делая паузу между словами. «Ты по жизни блондинка или как? Домкрат — это специальное приспособление, предназначенное для...» «Я знаю, что такое домкрат», — процедила Лора. Надо было оскорбиться на жизненную блондинку, но она была не в том настроении. «Ой, да пусть думают они, что хочет, лишь бы вытащил их отсюда. И да, он у меня есть». Она даже нос вздернула и, важно, направилась к багажнику Опять. Как важно-то. В туфельках особо не походишь по высоченной траве. И лишь когда газлифт багажника плавно отъехал кверху, Лора вспомнила, что накануне она перевозила остатки вещей. Ей показалось, что коробки с некими железяками в машине лишние, и она их выложила. Зачем, не спрашивайте. Естественно, коробки она назад не положила. Забыла. Пауза затянулась. Лора так и стояла с открытым багажником, держась рукой за газлифт. Домкрата, я так понимаю, нет. Суровый голос и не думал смягчаться, наоборот, в нем появились те самые нотки мужского превосходства, которые Лора терпеть не могла. Спрашивается, зачем ей муж, правда, Зоя Витальевна, чтобы годами мириться с такими посылами в свой адрес, а данный объект мужлан, как есть, и приверженец домостроя. Нет, призналась Лора. И зачем-то вспомнила про царапины на машине. Нет, Костровский ее не помилуют Внезапно ей себя стало безумно жалко. Едва ли не до слез. Может, она правда блондинка и совсем не умница и не красавица. «Женитесь на мне, а?» Жалобно посмотрела Лора и состроила мину, а про себя подумала, что тогда, может, Костровский ее не прикопает, заразбитую и, как вариант, брошенную на ночь в лесу тачку, как-никак его комбрик. «Встань на колени и поработай, а я подумаю, жениться на тебе или нет». Ее глаза удивленно распахнулись. Любому нормально мыслящему человеку понятно было, что она пошутила. Ляпнула ради того, чтобы ляпнуть, сгладить ситуацию, смягчить атмосферу. «Придурок!» Яростно выпалила она и развернулась, собираясь уйти, не забыв нажать на кнопку закрытия багажника. «Там медведь!» Небезъехидство напомнили ей в спину. Лора остановилась как вкопанная. «А, к черту!» «Лучше медведь!» «Ну-ну!» Она сделала еще несколько шагов. «Ну, пожалуйста! Ты же вроде бы нормальный мужик, должен быть таким!» У Костровского других не может быть в знакомых. А ты знакомый Яна, хоть и чурбан, хоть и комбрик. Хотя в последнем она начинала сомневаться. Лора сделала еще один шаг. А если не остановит? Ей дальше придется идти. Господи, какая же ситуация нелепая. И она тоже хороша. Взрослая женщина, а ведет тебя как малолетка. Баба дура. Послышалась недовольная за спиной, а далее ее талию, опоясали крепкие мужские руки, рванули назад. Неаккуратно так. Лариса даже не успела поторжествовать. Дальше хуже. Ее подбросили куда-то кверху. Она лишь пискнула. Земля как-то завертелась, закружилась и оказалась в опасной близости к лицу. Впрочем, как и мужской зад. И вместо того, чтобы подумать, в каком положении она оказалась, первое, на что обратила внимание Лора, это на то, что зад-то у товарища Грубияна ничего себе так, крепкий, как он сам. Весь точно из камня сделанный. Точнее, из одних мышц. Значит, 50 с хвостиком — «Да нифига ему не пятьдесят». Лора зажмурилась. Она уже не знала, что лучше, из каких двух зол выбрать наименьшее. Пока она размышляла, что и как, сопротивляться и не думала, несмотря на довольно унизительное положение. Ее ни разу в жизни никто не закидывал на плечо, как мешок с картошкой. Если подумать, ее ни разу-то и на руках не носили. На сиденье пассажирское ее тоже запихивали без особой щепетильности. Хотя бы головой о крышу не ударили, и на том спасибо. «Сиди здесь, женщина!» — рыкнули довольно грозно. «И не дергайся, поняла?» Ей оставалось только кивнуть. Лора как-то быстро сдулась. «Этот Денис же Костровский. Он точно что-то должен придумать, иначе никак. Вот Денчик точно бы придумал. Или Славик, или... Еще таблетку дай». Спорить Лора не стала, протянула всю таблетницу. «И что мне с ней делать?» «Гад даже не думал смягчать тон. Точно Лора ему чем-то обязана». Может, конечно, и обязана, по крайней мере, она до сих пор жива. По поводу здоровья брали сомнения. В конце концов, никто ее не просил встречать знакомого Яна. По спине Лоры пронесся холодок. А знакомый ли он вообще Костровского? Ты просил таблетку, не замечая, как перешла на «ты», сказала Лора. Голову в его сторону она не поворачивала. Там, где заканчивался свет от фар, уже подбиралась темнота. Страшная, таежная. Все, как и полагалось в местных краях. Просил но думаешь, я знаю ху из ху, который из них. Лора на мгновение прикрыла глаза. И если она выберется сегодня домой живой и невредимой, то будет пать девочкой. И даже согласится на свидание с мамиными претендентами и... Хотя нет, стоп. С претендентами мамы она погорячилась. Что-то другое надо. Лора безошибочно нашла еще одну таблетку обезболивающего. Денис, кстати, так и стоял с протянутой рукой. И ничего просительного в его жести не было. Скорее, требовательно То есть он даже не думал, что она может ему отказать. Натурально, скрипя зубами и поминая недобрым словом весь мужской рот, Лора молча всучил ему таблетку. Он также молча закинул ее в рот, потом обошел машину, достал свою сумку, запил. Пустую бутылку засунул обратно. Лора сделала вид, что не заметила последнего. Не реабилитируется, пусть не старается. Уголок губ девушки дернулся. Самой не смешно. Кто-кто, а этот товарищ точно реабилитироваться ни перед кем не будет. За ту сумку дорожную назад он не поставил. Закинул на плечо, потом вернулся к Лоре и нажал на старт на машине, погасив ее. — Пошли! — распорядился он, доставая фонарик. Лора нервно сглотнула. — Куда? — Там, где нас могут подобрать. — Но там же медведь! — крикнула Лора уже в спину. Мужчина чуть замедлился. — Ты идешь или как? Тогда зачем меня было возвращать? — психанула она, лихорадочно собирая свои вещи. — А кто мне таблетку дал бы? И правда. Лору сотряхивало от гнева и страха. Она уже ничего не понимала. Не лучше ли остаться в машине и, а собственно, что и? Связи тут наверняка нет. Если даже есть, как они объяснят, где находятся? Чтобы убедиться хотя бы в этой своей правоте, Лора поспешно достала мобильник. Так и есть. Гордая ешка на экране вместо Заветных палочек. Куда мы идем? Бежать за бугаём в туфлях было не особо удобно. Невысокий каблук той дела вяз в земле. Не навернуться бы. Распластается на земле, потом себя не соберет. Денис не ответил, что-то там пошебуршал в сумке достал рацию. Костровский, это Ярлов. Да, прибыл. Ты мне лучше скажи, ты кого за мной прислал? Не присылал, говоришь? Как интересно. Лора продолжала делать вид, что не слышит, что он говорит. На знакомую фамилию она тоже не будет реагировать. Главное выбраться из леса живой и здоровой, а там... Там будет думать, как жить дальше. Но не слушать голос мужчины было невозможно тем более, когда говорили четко, тем более, когда про нее. Блондинка меня встретила. Хм, рост метр шестьдесят пять, волосы ниже плеч, вес пятьдесят два, максимум пятьдесят три килограмма, твердая троечка, глаза серо-голубые, знаешь такую. Лора встрепенулась. Про какую такую твердую троечку он сейчас Костровским говорит? И когда успел цвет ее глаз рассмотреть? С весом гад даже не ошибся, с ростом, кстати, тоже. В горле внезапно перехватило. «Ой, мамочки, неужели все комбриги настолько четко и верно считывают людей, даже находясь в послезагульном состоянии?» «Знаешь, — говоришь, — мужчина замедлился и обернулся, то ли чтобы удостовериться, что он дал верную информацию, то ли посмотреть, идет ли она вообще за ним. Она шла, куда еще и деваться. «Да жива она, жива, — говорю. Сейчас кину тебе координаты, где мы. Подбери нас». Он завершил разговор, что-то там нажал на рации, которая, может, и не рация вовсе была после чего достал из сумки пистолет и засунул его за ремень брюк. «Мамочки!»